Глава 17. Конкурс продолжается. Жизнь в Академии постепенно входила в прежнее русло. Стражи, так ничего и не найдя, уехали. Адепты погоревали какое-то время и снова стали устраивать посиделки. Катина же ходила несколько заторможенной и порой пугалась даже легких хлопков. Таких, как она, было предостаточно, поэтому ректор приказал магистру Ларса устроить что-то вроде сеансов психологической помощи. Та попыталась отказаться от сомнительного предложения, но никто ей не позволил. С одной стороны, мне и самой хотелось сходить и посмотреть, что же она там делает, но времени катастрофически не хватало. Майкл настолько опечалился тем, что мы едва не проиграли свой первый матч, что ставил тренировки чуть ли не через день. Правда, старался сильно не напрягать, чтобы на очередной бой мы не приползли на коленях. Учебу тоже никто не отменял, и преподаватели старались занять нас по максимуму, чтобы не хватало времени на глупости. В город теперь попасть было практически нереально, только с родными или же в экстренных случаях. Нам с этим приходилось искать пути, чтобы узнать друг друга получше, но при этом не раскрыться перед додептами. Я замечала, что дракону не нравится, что я скрываю от всех нашу истинность, но он терпеливо ждал, когда наступит момент и прослед окажется на моей руке. Еще мягко намекал на то, что летние каникулы придется провести у него и познакомиться с родителями. Услышав об этом в первый раз, я устроила скандал. Точнее, выразила свое недовольство, но слово за слово и мы поссорились. Два дня не разговаривали, а потом мне прислали сладости и попросили подумать о предложении провести лето вместе. Дракон не привык к тому, что ему перечат или отказывают. Я видела, что в некоторые моменты ему приходилось идти против собственных замашек и была признательна. Мне самой иногда случалось напомнить себе, что нельзя быть эгоистичной стервой, если я хочу построить нормальные отношения. Самое главное, что Клайд от меня наконец-то отстал. Не знаю, что послужило тому причиной, но последние дни он обходил меня стороной и старался даже не разговаривать. Подозреваю, что к этому причастен мой декан, но доказать не могу. Марсель же не упускал возможности напомнить мне о том, что я многое теряю, соглашаясь на отношения с драконом, а не с ним. В какой-то момент даже захотелось написать заявление на отказ от его занятий по светлой магии, но я все же сдержалась. Сегодня в Академии устроили развлечения для адептов и испытания для конкурсантов, которым нужно было продемонстрировать свою физическую форму. Конечно же, имелось жюри, следившее за тем, чтобы все правила соблюдались, но посмотреть на красивых девушек-грязей точно никто не откажется. Как назло, всю ночь лил дождь, поэтому земля была мокрой и скользкой. Для соревнования я выбрала спортивные облегающие штаны и топ на широких бретелях. Живот слегка оголен, но все в рамках приличия. Волосы собрала в тугой хвост, чтобы не мешали. Катина на испытание надела костюм, практически идентичный моему, только вместо топа футболка. А вот тришня стала мелочиться и пришла в весьма коротких шортах. Хотя так же поступили многие. Такое чувство, что мы соревнуемся не в спортивном соревновании, а у кого шорты короче. Нет, были и такие, кто выбрал штаны и закрытый верх. Но, думаю, несложно предположить, кому отдавали предпочтение парни на трибунах. Полосу препятствий я видела всего пару раз, и сейчас она показалась мне довольно непростой. Несколько уровней сложности, за прохождение которых можно заработать дополнительные очки. Каясь, я рассчитывала, что будет жеребьевка, и мне удастся посмотреть хотя бы пару приемов перед тем, как пойти самой. Но все решили иначе. По рейтингу. Так что мне предстояло идти первой. Хорошо еще, что один из адептов продемонстрировал нам, чего ждать от полосы и показал наиболее опасные участки. Только легче от этого как-то не стало. Идти первый – большая ответственность, и не хотелось бы упасть грязь лицом. Благо, каждая участница имела на запасе полчаса и три попытки. Если падала, то можно было начать сначала. Как же не хотелось идти первой. Но выбора не оставалось. Пока шли приготовления, я размялась, приводя мышцы в тонус. Судьи заняли свои места. Эд тоже сидел в первом ряду и с интересом рассматривал мой костюм. А мастер Брут знаками показывал, что будет со мной, если я опозорюсь. Да, умеет он мотивировать. Раздался первый звонок, давая понять, что мне нужно занять свою позицию. Сделав глубокий вдох, я махнула рукой и начала испытание. Первый этап – пробежать по деревянным столбикам, которые качаются под тобой. Перепрыгивать не вариант, можно ошибиться и упасть. Тут важны скорость и реакция. Потом меня ждали раскачивающиеся мешки с песком и тонкое бревно между ними, по которому нужно идти. Один из мешков задел плечо, я смогла удержаться, но синяк не обеспечен. И похоже, если мешок ударить в полную силу, можно вообще не встать с земли. Грых. Странный конкурс красоты. Следующий этап – проползти под тросами, бьющими током. Слабо, но ощутить это не хотелось. Пришлось максимально сильно прижаться к земле. И тут сильно не повезет тем, у кого грудь больше третьего размера. Оказавшись по другую сторону, я быстро осмотрела себя. Да, чистого места практически не осталось. Дождь сыграл свою роль. Но расстраиваться некогда, впереди маячила стена с канатом. Нужно подпрыгнуть, ухватиться за него и подняться вверх. Болельщики что-то кричали, но я не прислушивалась. Меня больше занимал вопрос, зачем придумали такое странное испытание. Конечно, королева Академии должна быть хороша во всем. Только мне кажется, что это уже перебор. Нет бы устроить дефиле в платьях, конкурс талантов или что-то подобное. Канат дался не так легко, как мне думалось изначально. Да еще и мокрые руки постоянно скользили, а вытереть возможности не имелось. Вдобавок, пара придей выскочила из хвоста и стала лезть в глаза, подбешивая до ужаса. Спуститься следовало по пологому помосту, превратившемуся в горку, так что я просто съехала, вызвав крики на трибунах. Следующим испытанием стал вращающийся круг. Нужно дойти до середины, взять лежащий там мяч и бросить его в кольцо. С первой частью справиться несложно, а вот попасть в цель, когда все вокруг кружится, то еще развлечение. Подозреваю, что мне просто повезло. Мяч едва не упал на землю. Его словно что-то подтолкнуло в последний момент, и это избавило меня от участи начать все заново. Дальше ждала веревочная лестница, по которой нужно забраться вверх. И тут главное – удержаться. Стоило полностью оказаться на ней, как лестница перевернулась, и я повисла на руках. «Ну, ректор, ну убить бы того, кто придумал эти испытания!» С трудом преодолев этот этап, я остановилась, чтобы отдышаться и немного поправить волосы, которые так и лезли на глаза. Похоже, осталось последнее испытание. Прыжок к шестом через небольшое болотце. Мысленно, костеряв всех и вся, спустилась, взяла шест и, разбежавшись, прыгнула, но при приземлении едва не потеряла равновесие. Пришлось резко крутануться на пятках и упасть на землю, отбив всю нижнюю часть. «Первая претендентка прошла испытание и теперь может отдыхать», — оповестил всех мужской голос. «Вторая приготовится». С трудом встав, отряхнулась и хотела было отправиться переодеться, но мне запретили. Сказали, что нужно дождаться результатов. В этот момент я едва не озверела. Мало того, что вся в грязи, мокрая, холодная, так и привести себя в порядок нельзя. Такое чувство, что еще и нервную систему проверяют. Тем временем мое место заняла Триш. Ладно, на это я согласна посмотреть. Интересно, как вам пишет, справится с испытанием. Начала она достаточно бодро, а когда вылезла из-под стенки, выглядела не лучше меня. Стекающая по лицу грязь, то еще удовольствие. Держать улыбку не получилось, да я и не особо старалась. Больше всего порадовало то, что попасть мечом в корзину у нее получилось только со второго раза. Но что-то мне подсказывает, что баллы у нас будут практически одинаковые. Катине удалось пройти полосу, правда, со второй попытки. Она не смогла с первого раза пройти качающиеся мешки и очень неудачно полетела на землю. За Арчанкой я наблюдала с особым интересом. Представительность этой расы в Академии было не так много, и большинство училось на факультете Земли, обладающей хорошей физической формой и силой. Арчанка с легкостью прошла столбики и мешки, словно они ничего сложного собой не представляли. А потом упала на Землю, чтобы проползти, и я заметила, что грязь стала исчезать. «Применение магии запрещено», — пролосгласил голос над ареной. «Возвращайтесь назад». Арчанка была недовольна, что ее трюк раскусили, но молча начала заново. Остальные тихо возмутились таким поведением. Вот мне лично даже в голову не пришло воспользоваться магией. Но и без нее Арчанка закончила довольно быстро, чем произвела неизгладимое впечатление на смотревших. Думаю, баллы ей все же снизят из-за нарушения правил. У некоторых участниц возникали трудности с прохождением, но большинство справились. Я ждала окончания очередного этапа с особым нетерпением. Грязь, которой каждая из нас успела основательно измазаться, стала засыхать и причинять дикий дискомфорт. Хотелось поскорее попасть в горячий душ и все смыть, но, как назло, судьи очень долго считали баллы, прежде чем объявить их. В конечном итоге мы с Тришей и еще парой девушек разделили первое место. Катина была третьей, а Арченко второй. После оглашения результатов вампирша смотрела меня свысока, словно давая понять, что уже выиграла конкурс. Ничего, впереди еще несколько испытаний. Посмотрим, кто в конечном итоге наденет корону. Оказавшись в комнате, я увидела на столе пузырек с темной жидкостью и записку от Эда которая говорила, что лекарство от простуды его нужно принять до того, как я пойду мыться. На вкус оказалось довольно горько, зато по телу тут же разлилось тепло. Забота магистра была мне очень приятна. Дракон старался показать, что рядом с ним я буду чувствовать себя королевой. И у него получилось. Правда, меня еще немного мучили сомнения, так что спешить не буду. Ближе к вечеру пришлось идти к лекарям вместе с котиной, умудрившейся простудиться. Эльфейка хоть и обладала целебным даром, но себя лечить еще не научилась. Впрочем, практически все конкурсантки побывали у лекарей. Но Вот странно, неужели руководство Академии не могло принести испытания на более благоприятную погоду? «Погуляем?» Пришло сообщение от магистра, стоило мне зайти в комнату. «Хорошо. Жду у озера». Так как на улице похолодало, я взяла с собой кофту и отправилась на свидание. Дракон явился раньше меня. Он постелил на земле плед и уже принес с собой несколько пирожков. «На каникулах поедем в мое поместье» заявил дракон, заставив меня буквально подавиться угощением. <coughs> Что? Мама очень хочет с тобой познакомиться. Да и остальные тоже. А моё мнение тебя интересует?» Я начала злиться. Вроде только наладили отношения, и он опять со своими замашками собственника. «Ты против?» Эд посмотрел так, словно я сказала глупость. «У меня были свои планы. Какие же? Навестить родителей. К твоим родным мы поедем вдвоём». Буквально приказал он. «Что?» Я даже вскочила. «С какого такого счастья? И кем я тебя им представлю?» «Женихом». Он тоже поднялся и буквально навис надо мной. «Я еще не дала согласия на брак. У тебя нет других вариантов». В голосе магистра послышались стальные нотки. Он сделал шаг вперед, заставив меня отступить. Только за спиной было дерево, так что далеко уйти не удалось. «Думаешь, я отпущу ту, что предназначена мне судьбой?» «Позволь напомнить, что всего один поцелуй, и ты сама будешь согласна на все», – прошептал он, наклоняясь ко мне. «Только попробуй, пожалеешь!» – прорычала я, хоть и было немного страшно. «Он ведь сильнее и опытнее, я не могу ему противостоять в некоторых моментах. И что же ты мне сделаешь?» Его губы коснулись моей щеки, а рука оказалась на талии. «Твой запах сводит дракона с ума». «Ты не представляешь, каких сил мне стоит сдерживать его в порыве, заклеймить тебя и спрятать ото всех. Всего один поцелуй, и ты будешь моей». Зрачки магистра стали вертикальными, давая понять, что вторая сущность берет верх. «Но я не хотела, чтобы меня заставляли. Это неправильно!» Призвала свою внутреннюю силу и буквально толкнула ею дракона. Тот не ожидал столь мощного отпора, поэтому отлетел от меня и упал. Правда, довольно быстро поднялся на ноги. «Не приближайся!» — приказала я, призывая темные заклинания. Конечно, вероятность выстоять против него невелика, но сдаваться я не намерена. «Марика?» — глаза магистра вновь стали человеческими. «Что прои, «Спенсер?» — рядом возник Марсель, заставив меня вздрогнуть. «Иди-ка ты в комнату, я с Эдом сам разберусь». «Тревина, не лезь!» — начал возмущаться дракон. «Твоя вторая сущность едва не взяла вверх», — спокойно произнес эльф. «Спенсер, я кому сказал? Домой!» Повторять второй раз ему не пришлось. Оставив этих двоих, я поспешила скрыться и, лишь оказавшись в своей комнате, выдохнула. Правда, страх до конца так и не ушел. Поведение дракона просто выбило меня из колеи. В одно мгновение он стал совершенно другим, пугающим. Его замечание по поводу поцелуя... «Нет, я определенно не хочу стать зависимой!» «Дядя Куп, взмолилась я. «Мелкая, что стряслось?» Купидон возник передо мной в одном полотенце. «Кого убивают?» «Ммм...» <São> Я даже растерялась на секунду. <Gift> builders. «Никого». «То есть в данный момент опасность тебе не грозит?» Я отрицательно мотнула головой. «Тогда минутку». Он исчез и вернулся уже одетым. «Итак, что случилось?» «Твой зов был весьма красноречивым. Ты можешь добрать у меня истинные чувства?» «Ммм...» «Мне убить дракона?» э которого? Куб сел в кресло и стал очень серьезным. Рассказывая, что произошло и почему ты вдруг решила попросить меня о таком, пришлось поведать ему о поведении дракона и о своих страхах. Я не хочу стать зависимой от него. У меня столько планов на жизнь. Ри, истина не так просто убрать. Это довольно болезненная процедура. К тому же подозревая, что в тот момент с тобой говорил не магистр, а дракон. Это как? Ты в курсе того, что драконы собственники? Я кивнула. Так вот, черный в данном плане вообще маниаки. Для них истина — это сокровище, которое нужно прятать как можно дальше от всех. К тому же ты единственная, кто может подарить Блэкберу наследников. Вот ему крышу срывают. Думаю, он сам сейчас корит себя за поведение, но сдерживать дракона не всегда возможно, особенно когда цель рядом. Но это нечестно по отношению ко мне. А давай скажем Марго, она быстро его усмирит. Скорее упокоит, — пробормотала я, представив реакцию мамы на моего жениха. — Да не отмахнулся крылатый сводник. «Аид не даст». «Хорошо, можно сделать так, чтобы от его поцелуя я не потеряла голову». «Хм, можно». С этими словами Куб подошел ко мне и стал что-то бормотать, водя руками над головой. «Готово. Теперь можешь целоваться, сколько влезет». Обрадовали меня. «До тех пор, пока сама не полюбишь его всем сердцем, ничего не случится. Но если что, зови. Разберемся». «Спасибо». Я обняла старинного друга. «Маленькая ты еще в любовных делах». Меня потрепали по голове и исчезли. «Да, Куб прав. Я совершенно невинна в вопросах любви. У меня перед глазами лишь пример родителя, и я хочу такого же, а поведение Эда пугает. Даже если в нем говорить сущность дракона, это не значит, что я должна подчиниться. Надо будет сказать эльфу спасибо за то, что вовремя появился. Хотя почему у меня возникает чувство, что он за нами следил?» Неожиданно зазвонил телефон, оповещая о поступившем сообщении. «Прости». Всего одно слово от магистра, а мне почему-то грустно. Не так я себе представляла первую любовь, совершенно не так. После слов Купа злости к дракону не осталось, но и желание видеться тоже. Теперь я опасалась того, что может случиться. Несмотря на заверения дяди Купа о безопасности поцелуев, рисковать не хотелось. Да, умею я находить себе проблемы на пустом месте. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, залезла на сайт Академии. Что ж, согласно рейтингу, я все еще на первом месте. А вот второй за Триш. Вампирша стремительно догоняла меня. Нас осталось десять, и следующим на очереди был кулинарный конкурс. Хм, готовить я умею, спасибо маме. Но не могу сказать, что сильно люблю. Впрочем, имея в друзьях фею тьмы, которая заведует кондитерской лавкой, не уметь печь пироги было бы преступлением. На обдумывание блюда давалось пять дней. За это время нужно написать список ингредиентов и передать его до канат. Интересно, как мы это все готовить будем? В голове возникла мысль подпортить вампирши тортик. Только каким образом? За нами точно будут наблюдать и подсыпать что-то. Не факт, что получится. Хотя не буду пока отказываться от этой мысли. Остаток вечера я посвятила выбору будущего кулинарного шедевра и постаралась не думать о драконе. К тому же от капитана пришло сообщение, что через сутки у нас игра с водниками, так что тренировки не будет. Майкл советовал всем отдохнуть и набраться сил, а еще пригрозил устроить настоящий террор, если мы посмеем проиграть. Эх, умеет он мотивировать.